Глава 23. Буду говорить только с самым главным. Честер исчез с того места, где только что стоял, и появился прямо перед мордой Энта. Его удар в древесную рожу преодолел звуковой барьер и вызвал на мгновение еле заметную вспышку света. Надо думать о трении меча в воздух. Это всё было понятно. Скорость парня на данный момент сумасшедшая. Только вот вместо того, чтобы разрезать живое бревно, как масло, там вышел мощный удар. В стороны полетели щепки, и Энта назад, скрыв существо среди деревьев, щепок древесины и разлетевшимся облаке листьев. Замерев в воздухе на мгновение, аристократ оттолкнулся от воздуха, последовав за монстром. Хрень какая-то. Их бой выходит за рамки здравого смысла даже для мира, где намешана всякая фантазийная белиберда Подметив этот момент, сразу же переключился на летящие стрелы. Теперь они для меня перестали быть незаметными. Точнее, я успевал поймать их взглядом и принять меры. Разве что единственное, что мог сделать, это прикрыться магическим щитом. Проблемы начались сразу. Эльфийским стрелам не составляло труда пропороть магический полог Они застревали. Да но разрывали щит, постепенно превращая его в решето, а ещё их было куда больше, чем в прошлый раз. Не знаю, как эльфы обмениваются информацией, но мы явно наткнулись на часть их основных сил, пришедших сюда конкретно по нашей душе. Только теперь я был готов и не дал превратить себя и Эльваде в лёгкую цель. Отвлекаясь на защиту, продолжал соображать, как лучше всего поступить, и мне в голову не приходило ничего путного, кроме мощного пожара. В итоге я просто расшил вокруг себя водой и поджёг это всё. Столб дыма и пара заметнулся вверх и вроде как скрыл нас от стрел эльфов, но хватило его на какие-то несколько секунд. Я не мог сменить позицию, а ушастые крысы продолжали обстрел, не позволяя мне обновить щиты. Этот провал заставил меня наплевать на всё и просто устроить вокруг огненный ад. Только вот стоило огню вспыхнуть, он тут же утих, а дышать мне стало куда труднее. Стоило догадаться, что там, где эльфы, лес сгореть не может. Они лучше кого бы то ни было умеют бороться с пламенем и использовать его против них, а тем более на их территории глупая затея. Магическая раса, цыганские фокусы и партизанские методы ведения боя. Трудный противник. Осознание их сильных сторон подкинуло идею. Я просто устроил вокруг себя вихрь. Ветер — редкий гость среди леса. Обилие всяких мелких штук, лежащих под ногами, образовала практически непроницаемый для обзора барьер вокруг меня. Эльфы хорошо знакомы с ветром, даже лучше меня. все же они им стрелы заряжают, но вот методы противодействия разработали плохо. А ещё я постоянно подпитывал вихрь маной, и тот банально сбивал стрелы эльфов. Такое простое и одновременно эффективное решение позволило мне обновить щиты. Вот и всё. Осталось только ждать, пока Честер там совсем сам разберётся, пока я тут раненых и пленных оберегаю. Пораскинув мозгами, выходило, что у него есть где-то минут пять, пока мана в воздухе не иссякнет, и вихрь потеряет свою силу. Для того чудовища вполне достаточный срок, дабы прикончить всех. Эльвади пришла в себя и резко вскочила, озираясь по сторонам. Паника от увиденного сменилась недоумением, увидев, как я сижу в скучающей позе и тыкаю в пленных эльфов подобранной палочкой. «Что происходит?» — задала она естественный и такой очевидный вопрос, на который мне даже отвечать нормально было лень. Мы в заднице, не видно. Вокруг эльфы. Там твой возлюбленный Энда кошмарит. А мы, как чмошники, не удел. Конкретно мне было довольно обидно, что я не способен дать отпор ушастым. С гоблинами все обстояло проще. Там, чем лучше снаряжение, легче сражаться. А тут даже магия не помогает. Максимум, что в моих силах, уйти в глухую оборону и ждать, пока спасут. Он не мой возлюбленный. Девушка, как и положено, молодой девице, смутилась, услышав про романтику как скажешь. Спорить с ней не стал. Мои мысли были полностью заняты поиском способов преодолеть эту ситуацию без помощи могущества рода хель или магии. Мне не хватает скорости отражать стрелы, а это нужна разогнанная реакция. Сама скорость, навыки быстрого передвижения. Словом, куча денег или рейды и места, где их можно добыть. Причем дикие места, а не те, что находятся под защитой королевства. А они? Вопрос девушки был поставлен так, я сразу понял, о чём она. «Ага, командиры тех групп, которые стреляли в нас в первый раз. Я тебя исцелил, Честер там всех развалил, а этих взял для допроса. К сути, мы не успели дойти, к ним пришла подмога». Коротко обрисовав ситуацию, вспомнил об интересующей меня детали. «Тебе известно об эльфийских тропах?» «Да, они пришли по ним?» «Возможно». «Ага, значит, такой элемент штампа в этом мире тоже присутствует. Любопытно, каким образом они работают». И хотелось бы, чтобы среди них был кто-то покруче, чем вот эти овощи. Я указал на пленных, что уже приходили в себя. Женская особь, к слову, уже давно очнулась и лежит, подслушивает. Я тыкал палкой у мужика, так как у меня тупо рука не поднималась трогать эльфийку. Её очарование не позволяло как-то изгаляться над чем-то со столь ангельской внешностью. «Ладно, пока там все заняты, можем продолжить разговор. Прекрати притворяться и поднимайся». На мои слова эльфийка никак не отреагировала, продолжая симулировать. Подав знак волшебницы, намекнула ей, чтобы та вмешалась. Ледяная стрела вырвала золотую сельгу из уха эльфийки вместе с частичкой плоти. Волшебнице, в отличие от меня, было не жаль бедняжку. Более того, она испытывала к ней нешуточную злость. Эльфийка вскочила, отшатнулась назад и получила по затылку бревном, что вертел вокруг нас мой вихрь. Подскочив к ней, подтянула ее к себе так как это недоразумение упало у самой границы воздушного полога, и он начал раздирать плоть девушки всяким мелким мусором. «Это у неё такая особенность?» — спросил я эльфа, который хотел как-то помочь своему сородичу. «Просто поразительная неуклюжесть и умение попадать в неприятности. Уже второй раз эта женская особь вредит сама себе». Эльф ничего не ответил, только смотрел на меня с ненавистью. «В его глазах и, похоже, само зло во плоти» а Эль-Вадия отвратительная ведьма с внешностью, что требует постоянного ношения маски, дабы скрыть уродство. Невероятная промывка мозгов. «Похоже, с тобой у нас разговора не получится», — осознал я. «Он готов на всё ради сородича женского пола и не позволит себе дать слабину. Не при уж точно. Если она готова умереть, то и он поступит точно так же. И даже после её смерти он, чувствуя свою вину, перед ней ничего не расскажет». «Разговоры разговаривать нужно только с эльфейками. У них явно есть чувство самосохранения». Взяв эльфа за его тонкую шею, удивился, насколько она хрупкая. Отсутствие необходимых питательных веществ пагубно сказывается на их телах, но благоприятно отражается на продолжительности жизни. Плюс магия, и получаем практически бессмертных, но физически слабых существ. Занятно. У тебя последний шанс рассказать нам о чего лесные жители озверели и как это остановить. Я не хочу воевать с вами. Мне лишь нужно сберечь жителей и деревни от вас. Идти к Дриаде через бой пахнет безумием, если еще на подходе мне пришлось уходить в глухую оборону». Эльф плюнул мне в лицо, выкрикнув что-то обидное на своем языке. Вытерев слюну, тяжело вздохнул, после чего посмотрел на него с жалостью. Как же матриархат изувечил психику мужчин их вида. Даже под страхом смерти он готов на все, лишь бы показать, насколько его ненависть к людям соответствует ожиданиям женской особи, что наблюдает за ним на данный момент. Бросив бедолагу в вихрь, мы втроём наблюдали за корчащимся в и телом, а когда он перестал дёргать ногами, я вытянул его из вихря. Эльфийка отшатнулась от увиденного. С её сородича в буквальном смысле содрало кожу. «Осталась только ты. Ну что, поговорим?» усталым голосом спросил её я хотя было прекрасно понятно, что она с нами не станет сотрудничать. С другими из нашего вида ещё может быть, но не с таким варваром, как я уж точно. Магия исцеления привела в форму её израненное тело и вергла в сильное замешательство, а после она смотрела на меня с подозрением, чтобы такой дикарь, как я, убрал раны. Это выглядит явно не как жест доброй воли. Сейчас за полугом вихря твои сородичи гибнут от рук моего человека гибнуть ни за что, точно так же, как эти двое. Хватит упрямиться. Я же не прошу вас предать собственные убеждения, а пришёл разрешить недопонимание. Повторяю, вы напали на нас первыми, даже не выслушав, а теперь доводите последствия ошибочного решения до трагедии. Она глазела на меня своими прекрасными глазами, и, кажется, значение слов наконец достигло её сознания. А ещё, походу, это особо чувствует гибель своих сородичей, даже через магическое буйство вихря. хорошо «Мы вас выслушаем», — сказала она, решившись. Вовремя. Ещё бы минуту и пришлось бы прорваться с боем, так как на этом участке мана уже практически закончилась. Стоило пологу источиться, я увидел Честера, что стояла рядом с кучей валяющихся пленных эльфов. На скидку тут было около тридцати ушастых, а среди них выделялись три особы в белых просторных одеяниях. Если бы их лица не были разбиты в кровь, возможно, мне бы не удалось контролировать себя. Даже сейчас я чувствовал очарование, шедшее от них. «Честер, они не с сукубой случаем!» — крикнул я, оставаясь на месте. «Да как ты смеешь сравнивать дев, благословленных древом жизни с демонами проклятыми бездной?» — с ненавистью произнесла моя пленница. «Ого, как ее задел мой вопрос!» Впрочем, ее реакция вполне понятна. стоило ей увидеть эту тройку, как решимость эльфийки резко пропала. «Так чего меня влечет к ним так сильно? Это ненормально!» «Дикарь, ты не способен контролировать свою похоть, как и всё ваше племя!» Яда в её словах было достаточно, чтобы проникнуться уровнем глубины презрения. Плюс к этому, слышать подобное от предмета моего невольного обожания вдвойне обидно. «Пусть так. Тогда что ты скажешь о нём?» Я указал на Честера и с удовлетворением понял, что магия рода работает и здесь. Стоило эльфейке увидеть аристократа вне боя, она поплыла не меньше, чем эльвади вот так вот Даже отвратительный человек может привлекать гордую женскую особь эльфийского рода. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду? Ты такая же дикарка, как и я. Это проявление магии. Человек не способен быть настолько прекрасным. Она ударила сама себя по щеке, сбивая морок Как скажешь, не стану спорить. Рассказывай, что творится в лесу и от чего он так зол на людей. У меня есть условия. С уверенностью упрямого осла начала она, но продолжить ей не дал. Злость на ее упрямство испарилась так же быстро, как и появилось Я устало вздохнул и начал говорить таким тоном, чтобы даже до ее тупого мозга дошел смысл. «Два нападения на нас подряд. Ты не в том положении, чтобы выдвигать условия. Как видишь, у меня прибавилось пленных, и если не будешь сотрудничать, я пущу тебя в расход, точно так же, как твоих сородичей». Мои слова все же достигли ее сознания. Она, наконец, воспринимает меня всерьез. А всего-то и нужно было дать ей понять, что упорство может стоить жизни ее сородичам. «Я не могу говорить за них!» Она это сказала так, словно сама из себя ничего не представляет. «По всей видимости, я просто не в курсе иерархии эльфийского рода и троица, благословленных древом жизни дев, на данный момент самый главный из всего плененного биомусора. Вот оно что! Выходит, ты бесполезна!» Я хищно улыбнулся, заставив-то испугаться и бросить взгляд на своих сородичей, которых я пустил в расход. «Нет». Она пыталась подобрать правильные слова. «Мои слова, как командира, позволят обойти некоторые очевидные недопонимания». Видимо, она говорит о лютой ненависти к человеческому роду. Мы с ней уже прошли этот этап знакомства, а вот с той троицей такое ещё предстоит. «Тоже верно». «Мне, по сути, хватит и влияния аристократа с его очарованием» но использовать эту особенность будет не лучшей идеей. Тогда пойдем поболтаем с твоими. Подбирай слова правильно. Мы подошли к ним, и только сейчас я увидел, настолько Честер был безжалостен. Парень положил большой болт на связывание бедолаг. Он им просто сухожилия порезал, а некоторым позвоночники сломал. Походу, ему сильно не понравилось, что его господин вынужден был уходить в глухую оборону, и это задело честь аристократа. Жестко он с ними, но так даже лучше. Пусть бояться меньше напортачат. Чтобы влияние эльфийского очарования не смущало мой разум, я приказал развернуть их спиной ко мне. Между ними и мной поставил пленную эльфийку и магический щит. Честер стоял за их спинами и следил за обстановкой. К слову о его сражении с Энтом, они на пару неплохо так покосили порядочный участок леса. Десятки деревьев лежат переломанные, на некоторых, как на копьях, висят тела эльфов. взглянешь и подумаешь, что тут устроили настоящую бойню. Я по-новому взглянул на аристократа. На парне ни одной царапины, словно это не он тут устроил темную для эльфийского рода. С этой силой фамилии аристократ стал чудовищем среди чудовищ. Страшно, реально страшно. Прежде чем начать разговор, исцелил всех троих эльфийских девушек, а то их лица после Честера были разбиты. Да и в принципе ранения не способствовали дипломатии. «Знакомиться не будем, это ни к чему», — начал я. Пусть они особенные для эльфийского рода, возможно, даже больше, чем я думаю, но для нормального разговора будет лучше не знать, с кем имею дело. Они пленные. Обычные пленные, возможно, знают больше, чем остальные. Мы пришли к вам за помощью. Вы не стали говорить, и вместо этого сходу напали, получив жёсткий отпор. Получили по заслугам. И теперь я буду спрашивать вас без уважения и правил приличия. Это ясно? Вторжение на земли эльфов... «Это нарушение соглашения между нашими расами», — говорила одна из эльфийских женщин в белых одеяниях. «Не самое главное, если судить по украшениям. Это скорее служанка или жрица-прислужница, как-то так. Наскрой мне брюхо-гоблин, какой же чарующий у неё голос!» «Для нас вы не более чем отступники собственного королевства, преступники, за которыми не стоит легитимный владыка». «Теперь я понимаю Эльвади». Это просто капец, какая жёсткая промывка мозгов. Они точно имеют в своём роду суккубов. Иначе не могу объяснить, почему я стал таким влюблённым в этот голос. Давно, очень и очень давно, позабытое чувство в груди, когда смотришь на предмет своего обожания. Радость, печаль, счастье, желание приехать, обнять, обрадовать возлюбленную. Думать сердцем ради неё одной, не жалея себя. Любое пекло, любую глупость. Лишь бы она была довольна, лишь бы вызвать ее улыбку. «Сука, как они это делают?» эльвади положила свою руку мне на плечо. Я повернул голову и увидел, что она землей испачкала свое лицо, намалевав там усы. Выглядело это настолько комично, что очарование эльфеек тут же развеялось. «Фух, это было близко». А девушка смотрит еще с таким серьезным выражением лица. «Как лучший друг, как братан. На это просто невозможно смотреть без смеха» прыснул в кулак, после чего откашлялся и продолжил. «Пусть так. Но как ты объяснишь атаку зверей на деревню, где участвовал хранитель леса? Что дело Трент в непосредственной близости от нее? Почему вообще звери нападают на людей посреди леса?» Походу, эта барышня все же настроена на разговор. «Неужто нам посчастливилось наткнуться на кого-то, достойного говорить за эльфийскую расу?» «Мы дети леса. Нас ведет воля леса. Нас и всех, кто здесь живет. Тебе, человек, не понять этого. Туманное объяснение было вполне конкретным. Иди ты нахер, дэн Тебе тут не рады, и объяснять никто и ничего не будет. На кой тогда вообще границы охраняете, убивая людей? Договоры еще с нами какие-то имеются. Это все тоже воля леса? Верится с трудом и больше смахивает на самодеятельность обиженных на родителя детей. Именно так это и выглядело. Если они дети леса, значит, по сути, творение природы. Люди, насколько мне известно, тоже творение природы, как и все живые существа. И эта мать-земля любит всех одинаково. Если представить, что эльфы, ведомые своей гордыней, захотели стать любимым ребёнком, то становится вполне понятны их отношения к остальным расам. Не давать другим приближаться к воплощению матери — естественная защитная реакция. Одна эта гипотеза многое объясняет. Высокомерные и ревнивые детки. «Люди, вы глупые невежественные» вы ничем не отличаетесь от орков в скалистых равнин ваша тяга к завоеваниям и стремление опустошать земли до самого горизонта сравнима с неутомимым голодом нежити толкнула она речь которой была больше печали чем ненависти соглашение между нашими расами великое деяние героя но вы уже забыли о нем растоптав его подвиг за нее продолжила говорить другая служанка а вот госпожа так и хранила молчание ты пришел за помощью Но как мы можем верить человеку, если он безжалостно проливает эльфийскую кровь? Как можно верить убийце? Герой не позволял себе такого, а иного мы не примем. Я смотрел на этот оркестр тупоголовых эталонов красоты и тупо не понимал их мышления. Складывалось впечатление, что я имею дело с кем-то, не принять чужое мнение в принципе. Оно для них словно и не существовало вовсе. Я не герой, и глупо ждать от меня подобного отношения. «Все, что от вас требуется, рассказать мне причину безумия леса». Мне ужасно чертело повторять один и тот же вопрос, получая полный игнор. «Даю вам последний шанс и начинаю говорить на вашем языке». Эльфов совершенно не понимает своего положения, продолжая вести себя так, словно я презренная насекомая, дикарь, не способный даже толком понимать их речь. Это бесило. И даже сейчас они ничего мне не ответили. «Молчите?» «Ладно, значит, будем говорить по-другому». Впрочем, может, ты их вразумишь. Женская особь из первых пленных так и продолжала стоять, не решаясь говорить. И куда делась сей уверенность? Походу, иерархия в их племени — один из источников абсурдного поведения. Нет? Ладно. В таком случае, вот вам предупреждение. Ледяная пуля вонзилась в землю рядом с жрицей. Прямо как в тот раз стрела лучника при входе на территорию эльфов. В следующий раз выстрелю на поражение. Прекрасные лица эльфов исказила лютая злоба. Они словно обезумели, забыв про чувство самосохранения, стоило мне пригрозить им убийством жрицы. И единственная из всех ушастых, кто стоял на ногах и мог двигаться, тоже подхватила самоубийственный порыв. Скрытая у нее в рукаве лезвие с легкостью спорола мой магический щит, и она замахнулась вторым в рывке, но меч раз за одно мгновение отсек ей голову. «Все произошло так внезапно?» что я даже дёрнуться не успел, спокойно наблюдая, как безголовое тело сползает по магическому щиту мне под ноги. Глупая смерть. Тут я не лукавил. Ведь они все уже должны были понять, насколько аристократ силён. Тут и тупой сообразит. Не стоит провоцировать и тем более пытаться противостоять такому чудовищу. Это бесполезно. Но нет, продолжают творить херню. Это результат вашего искажённого восприятия справедливости. Не понимаю, как герой это преодолел? Наверное, он был мастером пудрить мозги. Герой единственный из человеческого рода, достойный нашего расположения. Ты человек далек от него, поэтому не способен осознать помыслы столь благородной личности, снова говорила жрица. Главное, среди них продолжала хранить молчание. Ладно, как скажешь, но мы отвлеклись. Последнее предупреждение уже было. Будем говорить или как? Молчат. И что это значит? «Ожидают подкрепления? Снова?» «Если эти пришли так быстро, то с небольшой задержкой они могут прислать еще войска». «Они тянут время», — сказал Честер. «Я знаю. Значит, стоит слегка поторопиться». Ледяная пуля вонзилась в голову жрицы, убив ее на месте. Она завалилась назад под ошарашенные взгляды сородичей. Стоило этому произойти, поднялся такой вой, как если бы весь этот эльфийский биомусор внезапно потерял последнюю надежду. «Утратили единственную причину жить или самое ценное в своей жизни?» «Очаровательное зрелище!» «Я бы его даже остановил, если бы они все, как один, внезапно не заткнулись. У них будто отняли дар речи, рты открыты, а звука нет. Вообще все звуки пропали. Даже лес перестал шуметь». «Не круто!» «Я почуял неладное, но не понимал, что происходит». «Недолго! Оно, это неладное, само начало всходить». «Именно что сходить, как дерево!» Лианы окутали сперва тело мёртвой жрицы, после чего утянули её под землю, а затем новые сходы потянулись к главной эльфийке. Перед моими глазами девушка покрывалась растительным покровом, словно биоскафандром или второй кожей. А то и плевать. Более того, на прекрасном лице восторг и гордость. Остальные эльфы смотрели на это с благоговением. Ярости и горя больше нет на их лицах, только счастье. Походу, к нам, пожалуй, некто покруче, чем благословленный древом жизни девы. «Могу оборвать ей жизнь?» — спросил Честер у меня, готовый ударить мечом в любой момент. «Нет, это тот, кто нам нужен. Даже дурак поймет, кто через жрицу будет говорить «дриада». Метод захвата тела, конечно, такой себе, но я был бы полным придурком, если бы думал, что она выглядит как человек. «Дриада — истинное обличье дриады». Не обязательно антропоморфной формы. Она может выглядеть как угодно, хоть шариком с корнями. Однако для людей и других человекоподобных рас классическая древесная дева — самое простое для восприятия. Наконец метаморфозы прекратились, и на меня взглянули сияющие магии глаза. Дриада — это ее обличие выглядело именно так, как многие ее представляют. Разве что в реальности деталей куда больше. И да... Все очарование эльфийки пропало, словно его не было. «Человек!» — произнесла она, будто ненастроенным магическим голосом. Там даже не робот был, а что-то близкое к наждачке. Словом, фу, а голос. «Дэйн, мое имя Дэйн», — представился я. «Теперь уже можно говорить с уважением. это барышня явно могущественная персона. У нее под контролем куча энтов. А это уже серьезная сила, стоит подбирать слова». «Дозволяю называть меня идроида Я хранительница мирового древа этих земель и защитник источника жизни. Представься, как подобает, и не смей лгать!» Ее голос резал слух. Сразу в голове появляются образы старухи, что говорит и одновременно с этим пытается прокашляться, чтобы избавиться от скрипа. «Дэйн», — повторил я, — «походу, у нее тоже с головой что-то не в порядке». «Назови причину, по которой ты забираешь жизни детей леса». «Ага. Выходит, это допрос. Ну ладно, поиграем в её игру». «Вынужденная самозащита и превентивная оборона», — ответил я и проверил округу магическим зрением. «Всё выглядит очень плохо. Основные магические потоки крутились вокруг Дриады. Она в буквальном смысле всасывала в себя всю ману, оставляя сущие крохи. «Объяснись, для чего ты нарушил границы, установленные эльфийской расой этих земель?» «Мне нужно знать от чего лесные жители нападают на людей?» Разглядеть эмоции на лице Дриады было невозможно. Глаза все равно, что два фонарика, и непонятно, куда она смотрит, рожа деревянная. Когда говорит, двигается только рот, да и тот сплетен из мелких лиан. Живая инсталляция, безэмоциональная кукла. «Вижу, в твоих словах нет лжи, человек по имени Дэйн. Лес прощает твои деяния, учиненные здесь» а я поведаю то, чего ты желаешь знать». Дриада подняла руку, и Риана окуталитела обезглавленной эльфийке, образовав подобие кокона. «Я дару знание этому дитя. Оно поможет в твоих поисках». Кокон распался, и я увидел совершенно целую эльфийку, которая лежала без чувств на шикарном покрывале из прекрасных цветов. Они светились маной, и до кучи там влетали светлячки. «Торопись, человек по имени дэн Лес не станет бездействовать и продолжит бороться со злом». Короткая заминка после сказанного и покров Дриады стал слезать с тела эльфийской жрицы. «Исцели этих детей! Они более не рискнут вредить ни тебе, ни твоим товарищам!» Стоило Дриаде свалить, обезглавленная ранее эльфийка распахнула глаза и вскочила, озираясь по сторонам. А когда увидела меня, присела на одно колено, приложив руку к своему лбу. «Я готова помочь тебе, Дейн!» Заявила она так, словно уже все про меня знает, но до ее слов мне не было никакого дела. По крайней мере, не сейчас. Говорящее бревно воскресило Эльпийку. Магия воскрешения. Она тут, сука, тоже есть. Чтоб я сдох. Только и смог сказать я в ответ. Конец книги. Текст читал Александр Башков.